Отвага. Путешествие на поезде прошло отлично. Чтобы доехать туда, куда мы едем, нужна целая ночь. Всему нашему Купе, командир которого зовут Джерар Литув, и он у нас замечательный, сказал, что мы должны выспаться и вести себя хорошо, чтобы завтра утром приехать в лагерь полными сил. Он совершенно прав. Я имею в виду нашего командира отряда, потому что нам объяснили, что будут отряды по 12 человек, и у каждого отряда свой командир. Наш отряд называется «Рысий глаз», и командир сказал что нашим сигналом к общему сбору будет клич «Отвага». Конечно, много поспать нам не удалось. Был у нас один тип, который все время плакал и говорил, что хочет обратно к папе с мамой. А другой хохотал и говорил ему, что он просто девчонка. И тогда тот, который плакал, ему врезал. И тут уж они оба заплакали, особенно после того, как командир им сказал, что если они не прекратят, то дальше поедут стоя в коридоре. А потом один из наших достал из чемодана еду. У всех остальных тоже пробудился аппетит, и мы начали есть». Но когда жуешь, трудно заснуть, особенно если жуешь печенье, потому что от него хруст и крошки. После этого некоторые начали бегать в конец вагона, а один ушел и так и не вернулся. За ним пошел командир, и оказалось, что он не вернулся, потому что у него захлопнулась дверь. Пришлось звать того месье, который проверяет билеты, чтобы он открыл дверь, и все разволновались, потому что парень, который сидел внутри, плакал и кричал, что ему страшно. И что ему теперь делать, если мы приедем на станцию, потому что тут написано, что запрещается быть внутри, когда поезд стоит? В конце концов, когда парня освободили, он сказал, что провел там время очень весело. «Командир велел нам вернуться в свои купе, и тут вышла целая история. Не так-то просто было найти свое купе, потому что все выскочили в коридор, и никто уже не знал, где чье. Все бегали и хлопали дверями. Из одного купе высунул голову какой-то господин, совершенно красный, и сказал, что если этот грохот не прекратится, он будет жаловаться в дирекцию железной дороги, где у него работает друг, занимающий исключительно высокий пост. А все по очереди немного поспали» а утром приехали в плаш где уже ждали автобусы, чтобы отвезти нас в лагерь. Наш командир потрясающий, он совсем не выглядел усталым. А ведь он всю ночь бегал по коридору, три раза открывал дверь в конце вагона, два раза доставал оттуда застрявших там наших, и один раз того месье, у которого вдруг работает дирекция железной дороги, и месье дал ему свою визитную карточку в знак благодарности. В автобусе все кричали, и командир предложил, «Вместо того, чтобы кричать, лучше бы нам спеть». Мы с ним спели потрясающие песни. Одну про домик, там высоко на горе, а другую про камни, на всех дорогах. А потом командир сказал нам, что, честно говоря, ему больше нравится, когда мы кричим, чем когда поем. И тут мы, наконец, прибыли в лагерь. Я был немного разочарован. Лагерь у нас красивый, конечно, есть и деревья, и цветы, но палаток нет. Очень жаль, что мы будем спать в деревянных домиках. Я-то надеялся, что мы будем жить в палатках, как индейцы. Это было бы веселее». Нас привели на середину лагеря, где уже ожидали два господина. Один совсем без волос, другой в очках и оба в шортах. Господин без волос сказал. Дети, я счастлив приветствовать вас в лагере «Синим». Я уверен, что здесь вы прекрасно проведете каникулы в атмосфере искреннего и открытого товарищества. Мы будем готовить из вас, будущих мужчин, в рамках свободно осознанной дисциплины. Меня зовут месье Рато, я директор лагеря. Позвольте представить вам также месье жену нашего завхоза, который иногда будет обращаться к вам за помощью, которую вы, конечно, окажете ему в его работе. Я надеюсь, что вы будете слушаться своих старших братьев, которые являются командирами отрядов и которые сейчас отведут вас в ваши домики. А через 10 минут мы собираемся, чтобы отправиться на пляж на первое купание». Тут кто-то закричал. лагерь «Лагерю мог геб-геб!» И все ребята ответили «Ура!» И так три раза. Очень смешно. Командир отвел наш отряд. Все двенадцать человек из рысего глаза в домик. Он велел нам выбрать кровать и положить вещи, надеть плавки, а через восемь минут он за нами зайдет. «Ладно», — сказал один длинный тип. «Лично я занимаю кровать около двери». «Это с какой стати, скажите, пожалуйста?» — спросила бы другой тип. «Потому что я первый ее увидел потому что я из вас самый сильный, вот почему», — ответил длинный. «Нет уж, месье, нет ж пропел еще один тип. «Кровать около дверь моя, и я на ней уже сижу». «Я тоже, я тоже уже на ней!» — закричали двое других. «Катитесь отсюда, а то я пожалуюсь!» — закричал Длинный. Мы в восьмером сидели на этой кровати и собирались начать лупить друг друга, когда вошел наш командир в плавках, и повсюду у него были мускулы. «Но?» — спросил он. «Что это значит? Вы еще не в плавках? От вас больше шума, чем от всех остальных домиков, вместе взятых. Поторопитесь!» «Это из моей кровати!» — Начал объяснять длинный. — Кроватями займемся позже, — ответил командир. — А теперь наденьте плавки, все ждут только нас. — А я не хочу раздеваться при всех, я хочу назад, к папе с мамой. Заныл еще один тип. Ну, — Ну-ну. — Стал успокаивать его командир. — Послушай, Полян, вспомни-ка, какой боевой клич у нашего отряда? — Отвага. И потом, ты же теперь мужчина, а не какой-нибудь мальчишка. «Нет, я мальчишка, я мальчишка, мальчишка!» — причал Полен, а потом стал кататься по полу и плакать. «Командир!» — мешался я. «Я не могу надеть плавки, потому что моя мама с папой забыли на вокзале отдать мне мой чемодан!» Командир потер щеки руками, а потом сказал, что наверняка найдется товарищ, который одолжит мне плавки. «Нет уж, месье!» — возразил один из товарищей. «Моя мама сказала мне, чтобы я никому не давал свои вещи!» «Ты ж мод!» «Не нужны мне твои плавки», — ответил я, и бац, сдал ему по шее. «А кто развяжет мне ботинки?» — спросил еще один тип. «Командир, командир!» — закричал другой. «У меня в чемодане опрокинулось все варенье. Что мне делать?» «Но тут мы заметили, что командира с нами в домике уже нет. Когда мы тоже вышли, то все были в плавках. Один отличный парень, его зовут Бертен, одолжил мне свои. На линейку мы пришли последними». «Чудно это выглядит, когда все в плавках». «Единственный, кто был не в плавках, — это наш командир. Он переоделся в костюм, надел пиджак и галстук, а в руке держал чемодан. С ним тихонько беседовал месье Рато. «Вы должны изменить свое решение, мой мальчик», — повторял он. «Я уверен, что вы сумеете с ними справиться. Мужейтесь». Жизнь в лагере налаживалась. Та самая жизнь, которая должна была превратить в настоящих мужчин Николя и его друзей». Даже командир их отряда Жерар Латуф изменился с тех пор, как они приехали сюда. И если все же легкая усталость затуманивает иногда его ясный взгляд, он, тем не менее, научился так держать себя в руках, что больше не позволяет паническим настроениям брать на собой верх.